Джеймс Олдридж «Подлинная история Плеваки Макфи» Глава 1 Бетти Арбакл, исключительно добропорядочная женщина, природная красавица и ревностная евангелистка, чувствовала, что с Плевакой Макфи надо что-то делать. Мальчик не знает настоящего родительского присмотра, Растет босоногим дикарем. Он нуждается в воспитании, а какое воспитание может дать ему дед, полубезумный старик, который скоро окончательно выживет из ума. Старый Файв Макфи поселился здесь, в Сент-Эллине, что в австралийском штате Виктория, довольно давно, и с самого начала многие считали его чудаком. В последние же несколько лет шотландец вовсе прослыл помешанным. Сам Плевака частенько вступал в бой с мальчишками, девчонками, а то и со взрослыми, если видел, что они провожают Файфа с мешками или крутят пальцем у виска. Впрочем, быть или не быть, стычки зависело от того, как сам Плевака настроен по отношению к деду, не в ссоре ли они. Порой, хотя Плевака воспринимал насмешки над дедом равнодушно. Зато в другой раз, решив не давать спуску, яростно наскакивал на обидчика. Подростка бил кулаками, мужчину пинал своими босыми ногами в голень, не надо сказать, прибольно. Прелестную Бетти особенно заботила, что припадки безумия у старика затягивались и, Плевака всё чаще оказывался без присмотра, ведь жили старик и мальчик в стороне от людей у реки. Плевака представлялся Бетти Арбакл кем-то вроде бродячего пса, которого либо берут в дом и ухаживают за ним, либо пристреливают. Бетти начала тревожиться за судьбу ребёнка с того самого дня, когда он появился в сентелене. Теперь ему уже десять лет, почти одиннадцать, и он нуждается в лучшем пристанище, чем смог дать ему дед. Вот почему Бетти так беспокоилась за мальчика. Впрочем, она прекрасно знала, что не все жители городка разделяют ее озабоченность. Всякий раз, как она, желая навестить старого Файфа, подходила к его странному подстать хозяину дому реки, Файф и Плевака принимались орать на нее из окошка. Старик бронился на англо-шотландском диалекте, иногда и на древнем непонятном наречии шотландских горцев. Кричал, чтобы не совала нос в чужие дела и бралась к черту, угрожал. А однажды из дома выскочил плевака с ведром воды и окатил ее с головы до ног. Спустя несколько часов, страдая, но не желая ожесточаться против мальчика, по-прежнему полная решимости сделать ему добро, Бетти вернулась вместе с полицейским сержантом Коллинзом. Она призывала его подействовать на старика, чтобы тот не подавал ребенку дурной пример. Плевака с дедом видели, что идет сержант Коллинз. Вернее, слышали, потому что полицейский нарочно стал издалека кашлять и крепко заперли дверь. Но сержант попросил их выйти и извиниться перед миссис Арбакл, иначе придется принять меры. «Кого, кого — Кого-кого? — крикнул из-за двери Файв Макфи. — Дурень ты, коллинс Убирайся вместе с этой безмозглой бабой, а то и тебе достанется! Вон из моего сада! В голосе слышалась больная ярость. Сержант Коллинс не хотел принимать ничью сторону, ни Беттиарбакл, ни обитателей домика, однако рявкнул для страстки. «Ну — Ну-ну! Язык не распускай! Живо привлеку! — Привлек один такой! Дурень ты есть! Убирайся к черту! Файв гневно застучал кулаками по двери. Видя, что от старика, кроме новой брани, ничего не добьешься, Коллинз пошел со двора и вывел с собой миссис Арбакл, невзирая на ее возражение Сердито пнув ногой ком сухой глины за калиткой, он сказал, «Ничего не поделаешь, миссис Арбакл, они не нарушили никакого закона. А что старик сумасшедший меня не касается?» Но ведь мальчик растет, как африканский язычник. Это и подавно не мое дело. Хотите что-то предпринять?» Обращайтесь в совет к или к мировому суде. кому угодно, но не ко мне. И учтите, вы не имеете права инспектировать жилище и говорить старику, что заберете мальчика. Я такого не говорила. Ну, хотите-то именно этого, только полиция вам не поможет. Вы рассуждаете не по-христиански. Пламень веры осенял прелестный облик Бетти. Словно отрекаясь от собственной прелести, Бетти делала короткую, как бы неженскую прическу, носила унылые бесформенные платья туфли с пряжками на низком каблуке. Ну вы, старые себя обезобразить, Бетти лишь невольно подчеркивала свою красоту. Домашних мужа и двоих детей она также приучала к скромности воздержанности. Вид размалеванного домика Файфа Макфи, привычка старика разгуливать ночью по улицам и орать у людей под окнами, убеждали ее наглядно. Файф Макфи, кто он ни был, нормальный или сумасшедший, нечто вроде дьявола во плоти. Да и то сказать, дикая внешность старика подходила для этой роли. И хотя он жил в сент не больше десяти лет, а его прошлом не знали ровно ничего, может быть, здесь какая-то мрачная тайна. Скрытность Файфа, враждебные выкрики в ответ на любой вопрос, внезапные припадки безумий, наконец, появление в городке пять лет назад его маленького внука всё вселяло смутную тревогу. Вот уже Бетярбакл поднялась по береговому откосу, перешла железнодорожную линию далеко позади домик Макфи, но в душе по-прежнему спорила с сержантом Коллинзом, доказывала, что нельзя оставлять ребенка на произвол судьбы. Нужно непременно отобрать его у зловещего старика и устроить в дом воспитания для мальчиков, которые находятся в Бендиге и принадлежит евангельским христианам. «Это необходимо для его же блага», — говорила Бетти.